Глава 32. Ты совсем ничего не съел. Дэн сидит напротив меня, задумчиво покручивая бокал с виски, так что кубики льда бьются о стеклянные стенки. Сыт, говорит он мрачно, не сводя с меня темного взора. С момента, как мы заселились в отель, его настроение немного улучшилось по сравнению с тем, что было в машине. Дэн отвечает также немногословно и, кажется, мрачнеет с каждой минутой и смотрит на меня так, будто видит впервые. Наверное, нам все же лучше вернуться домой. Понимаю, что у Руднева эта поездка не вызывает удовольствия. Если хочешь, вернемся завтра. Вопреки ожиданиям, не спорит. И это меня вводит в еще большее смятение. А если быть до конца честной, то задевает. Кажется, будто я ему уже наскучила, и он придумал этот выезд в качестве прощания. И, наверное, так будет лучше для моего душевного спокойствия точно. А с разбитым сердцем я как-нибудь разберусь. Но отчего тогда только при мысли о том, что больше не будет наших встреч, что не смогу уткнуться в его плечо, пройтись пальцами по короткому ежику и просто спрятаться в сильных объятиях, в горле встает ком. Хорошо. Это все, что я могу выдавить из себя. Значит, это конец. И мне предстоит смириться с этим. Беру бокал с мохито и медленно потягивала освежающую жидкость, осматривая зал ресторана. На душе скребут кошки, глаза печет, но самое плохое в этой ситуации. Я всегда знала, что эта связь закончится именно так. В нашем распоряжении имеются вечер и ночь, которые не хочется окончательно портить. Остается лишь насладиться этим кратким моментом, что мы имеем, а со своими эмоциями я буду разбираться после. Это не самое ужасное расставание в моей жизни. К тому же наши отношения продлились не так долго, чтобы я убивалась по нему годами. Нет, я смогу перешагнуть эту историю. И этот этап через какое-то время останется позади. Смогу. Если ты закончил с ужином, то предлагаю вернуться в номер. Вытираю губы салфеткой и вопросительно смотрю на Руднева. Несколько мгновений он молча рассматривает меня, А затем, будто приняв какое-то решение, залпом осушает бокал. «Идем». Он достает из бумажника наличку и оставляет на столе. Наблюдаю за тем, как Руднев поднимается на ноги и следую его примеру. Он замирает напротив, и я вижу в его глазах мрачную решимость, будто только сейчас он принимает окончательное решение. Денис берет меня за руку, и мы направляемся к выходу. Это первый наш и последний совместный выход. И если раньше я беспокоилась о том, как будут реагировать на нашу пару люди, то сейчас мне абсолютно плевать. Я чувствую, что это конец. И убеждаю себя в том, что смогу справиться с этим. В моей жизни бывали ситуации и похуже, чем прошедшая влюбленность ветреного мальчишки. Признаться, даже я поверила, что для него все всерьез. Похоже, следует больше доверять интуиции которая кричала о том, что грядет нечто плохое. «Почему ты решил привести меня именно сюда?» Осматриваю красивые аллеи с разноцветной подсветкой, аккуратные клумбы и пристань озера. «Тебе не нравится?» Выныривая из своего мрачного состояния, оживляется Денис. «Почему? Здесь очень красиво. Просто хочу понять причину, по которой ты решил приехать именно сюда. Ездил сюда раньше с девушками?» Стараюсь придать непринужденность нашему разговору, но внутри все замирает только при мысли, что я для него такая же, как и другие, кому он виртуозно кружил голову. Нет, хмурится еще сильнее. Просто слышал много хорошего об этом отеле. Напряжение внутри меня вырастает до такого уровня, что нервы звенят. Это ведь конец, Денис, так? Останавливаюсь и поворачиваюсь к нему. Для этого ты придумал поездку. Чтобы попрощаться, вижу, как он сперва цепенеет, и в его взгляде появляется растерянность. А затем он плотно сжимает челюсти и отводит взор в сторону. — А ты бы хотела, чтобы это был конец? — наконец-то возвращает внимание ко мне и смотрит пытливо. — Мне кажется, что я первая задала тебе этот вопрос. Рудни сжимает плотнее челюсти и играет желваками. — Я бы хотел, чтобы многое было иначе, — отвечает как-то странно. Но есть вещи, на которые я не могу повлиять. Например, Денис, я не прошу многого. Все же я не малолетка, которая устроит истерику после того, как парень ее бросит. Просто будь со мной честен. Мне кажется, это самое главное в отношениях». Денис устанавливает со мной зрительный контакт, будто пытаясь разглядеть что-то. «Думаю, нам будет сложно продолжать отношения», – наконец-то отвечает он. «Я же говорила тебе, что ты остынешь сразу, как только получишь желаемое!» Усмехаюсь. «Все не так». «Не нужно». Кладу ладонь поверх его предплечья. «Я все понимаю». «Хочешь сказать, тебе плевать?» В его голосе слышится обида и злость. «Нет», — машу головой. «Не плевать. Но это твой выбор, и я не вправе влиять на него. Заставь меня передумать». «Для чего?» «Дышать становится тяжелее». Если тебе нужны причины, которые не дадут тебе порвать со мной, тогда это больше похоже на принуждение, чем на искреннее чувства. Мне это не нужно. Оля, парень тяжело вздыхает. Скажи, ты чувствуешь ко мне хотя бы что-то? Разве это что-то изменит? Начинаю злиться. Мне не нужны отношения из жалости. Лучше сделать так, чтобы мы оба вспоминали эту ночь. Подхожу к нему ближе и, поднявшись на носочки, прижимаюсь губами. Дениса не приходится просить дважды. Наши тела понимают друг друга лучше всего. И когда он целует меня в ответ, я стараюсь заглушить голос разума и печаль, что нарастает в груди. Хочу запомнить эту ночь.